Глава 105. Шаран. Энжи «Всем приготовиться!» – раздался ровный голос кисы. Рей Тейли, Лекс кинулись в оружейный отсек активировать пушки, которыми можно взрывать даже планеты. Тан остался в рудке со мной, но отошел подальше от экрана. Киса заверила, что когда установится связь, его не заметят, а я плотнее прижала Нешика к груди. Когда Тан принес мне этот пушистый комочек, Я заглянула в маленькие глазки зверька и попыталась мысленными образами объяснить, как важны мне сейчас холодный разум и вселенское спокойствие. Ведь от того, как я себя поведу, выдам ли свой страх, зависит жизнь миллиардов существ. Няшик прекрасно меня понял и одобряюще лизнул ладошку. На этот раз он не трахтел, но исходящие от него успокоительные волны были особенно мощными. «Выход из режима невидимости через три!» «Два! Один! Готово! Полокс нет!» – отчиталась киса. Заметили нас быстро. В канале связи резко установилась тишина, а потом начался возбужденный шипящий голдеж. Потрясенные шонги переговаривались между собой, пытаясь понять, как они проворонили неопознанный корабль у себя под носом. «Вызываю вражеский флагман! Черная молния на связи!» – объявила киса. Передо мной завис огромный экран, на котором высветилась массивная мускулистая фигура, видимо, тот самый Дес Шаран. Голый торс, черные брюки, на шее крупные темно-коричневые бусы, а за ним еще двое помельче, один справа, другой слева. Из-за шипящей, почти змеиной речи я ожидала увидеть нагов, но эти существа больше всего походили на черепах без панцирей. Даже вспомнился фильм «Черепашки-ниндзя». Рост с виду больше двух метров, гора мышц. От запястья до локтя, а потом на плечах были массивные костяные наросты. Я с интересом разглядывала их, а они в шоке уставились на меня. Внизу появился маленький экранчик, на котором я увидела собственное изображение. Неудивительно, что у шронгов отвисли челюсти. Перед ними стояло мелкое розовое чудо, прижимающее к себе котенка. «Ты кто?» – зашипел на меня главарь. «Энджи?» – честно ответила я. «Хм... Корабль Ягуара Латанской империи. На борту трое военных, один гражданский ребенок. Девочка, взрослых позови!» – сказал мне правитель черепашек. «Я не ребенок!» – насупилась я. «Ну что за вселенская несправедливость? Сначала искусственный интеллект меня в детеныши записывает, а теперь еще и этот мужик» и тут же поняла, насколько по-детски это прозвучало. Десятилетний брат моей подруги постоянно говорил эту же фразу с той же самой обиженной интонацией. «Как скажешь, не ребенок!» «Позови капитана!» не стал спорить с малолеткой Дэс Шеран. Его глаза бегали, и я понимала, что он просматривает информацию на нижней панели своего корабля. Видимо, ему удалось каким-то образом подключиться к кисе. Непорядок. «Меня зовут Энджи, Дэсшерон». Поправила я его и обратилась к своей защитнице. «Киса, этот дядя хочет меня обидеть. Выкинь его из твоей системы». Раздался тихий треск, и у черепашек что-то коротнуло. Из панели повалил дым, и посыпались искры. Двое офигевших шронгов кинулись спасать пострадавшую технику, а лицо главаря пошло красными пятнами. «Да кто ты такая?» Гневно зашипел на меня этот тип. Откуда знаешь моё имя? А разве это секрет? Захлопала я глазками. Мы уже давно за вами наблюдаем. Как давно? Пунцовые пятна на лице главаря стали сменяться белыми. Да это не важно. Махнула я рукой. Я хочу с тобой поговорить наедине. А задачила я его. Зачем? Предводитель черепах ошалил от моей наглости. Наверное, не привык, чтобы к нему на «ты» обращались. Да еще такие пигалицы с котятами. Разрыв шаблонов у мужика. «Ну, чтобы твоя гордость не пострадала», – туманно ответила я. «Ты намеренно меня оскорблять?» – возмутился черепашка. «Нет, просто излагать факты», – заверила я его. Благодаря котенку я была спокойна, как удав, и невозмутимо выдерживала гневные взгляды рептилий. — Если что-то хочешь мне сказать, Энши, говори при моих советниках! — ревкнул он на меня. — Зря ты меня не послушал, — равнодушно повела я плечом. — Ну, как хочешь. Правда, боюсь, после нашей беседы тебе придётся их убить, как свидетелей твоего позора. Глава внешней разведки и министр обороны, не так ли? — скинула я бровь, оглядывая притихших существ. — Ты это знаешь... У Шарана отвисла челюсть. «Вот видишь, твоя главная проблема – недостаток информации. Ты заметил наш корабль только потому, что мы тебе это позволили. Как думаешь, сколько тут еще таких?» Улыбнулась я.